где производит бесподобный эффект, составляя, однако, ж маленький анахронизм, потому что и Ларинское зало, и вся эта часть библиотеки построена при нынешнем государе, которого портрет находится в отделении рукописей. «Этому легко пособить», — возразил усмехнувшись государь, — «мою рожу выкинуть, а на ее место поставить портрет Екатерины». «Позвольте протестовать против этого, государь», — отвечал я. «Ваш портрет стоит между знаменитыми трофеями ваших побед, рукописями Ахалцирскими, Ордебильскими и прочими, и не может тут никому уступить своего места». Из числа разговоров, не относившихся до библиотеки, интереснейшие за этим обедом были следующие. Первое. Государь спросил у императрицы, «Прочла ты уже письмо Фрица. Он дошел до того, что говорит, будто до конца будущего года Луи Наполеон сделается нашим товарищем. Я позволю себе сомневаться в этом. Пусть он сделается, чем он хочет, самим великим муфтием, если это ему нравится. Но что касается до титула императора или короля, я не думаю, чтобы он был настолько неосторожен, чтобы посягал на него». Я еще заметил одну вещь в письме Фрица. Он утверждает, что Луи Наполеон через свое поведение был причиной смерти своей матери. Но я никогда не слышал об этом. И государь обратился с вопросом о том графу Полену, как долго находившемуся нашим посланником в Париже. Но и тот отвечал, что никогда ничего подобного не слыхивал. Второе. Была речь о замене в Англии министерства Пальмерстона министерством Гренбилля. Но государь, несмотря на известное его нерасположение к первому, не выразил тут никакого мнения и сделал только по Лену несколько вопросов о прежней карьере Гренбилля. Третье. Спросив меня, видел ли я новую драму кукольника «Денщик», государь очень ее хвалил. Когда же цесаревич заметил, что в ней есть хорошие стихи, но как драматическое целое она лишена жизни, длинна и скучна, это было и общим мнением публики, государь согласился, что пьеса слишком растянута. Четвертое. На вопрос императрицы, поедет ли государь в тот вечер в театр, он отвечал, что еще не знает, удосужится ли потому что должен писать фельдмаршалу, князю Варшавскому. «Бедный фельдмаршал», — продолжал государь, — «мало того, что он сам все хворает, хворают так же, и умирают его дети. Вот теперь сгорел еще его гомель, умение князя в Могилевской губернии, со всем, что было у него там собрано». Пятое вследствие какого-то обмена репликами сидевшую возле государя цесаревную, которую я не расслышал, он перечислил всех жен преступников 14 декабря, которые при ссылке их мужей в Сибирь добровольно за ними последовали, и прибавил, что во всяком случае это был знак преданности, достойный уважения, тем более что так часто видим противное. Во время стола прибежали дети цесаревича и с ними маленький Николай Константинович, которого вместе с его сестрою перевезли на время отсутствия их родителей. Они проводили ту зиму в Венеции в зимний дворец под крылышках доброй бабушки и поместили там в бывших комнатах великой княгини Ольги Николаевны. За обедом у императрицы сделался обыкновенный ее припадок биения сердца, и она принуждена была удалиться, что однако ж не помешало ей принять нас после стола, лежа на диване, у которого сели государь и все мы. Идёте вы сегодня к детям, я хочу сказать к большим детям, Николаю и Михаилу. Я отвечал, что это не мой день и что буду у них завтра, постарайтесь сделать из них не юрист-консультов, но людей, знающих настоящие интересы их отечества, сказала императрица. На этом публикация записок в русской старине прерывается, а в 1904 году журнал печатает отрывки из дневника. Конец книги.